Кассандра де Сантьяго как раз усаживалась на свое место перед началом первого доклада, когда мы с Мойрой предложили ей выйти вместе с нами. Когда мы были вне пределов слышимости, я рассказала Кассандре о том, что видела. — Не знаю, о чем вы говорите, — отрезала женщина. — Я вас видела, — нажала я. — Ну и когда же и где этот инцидент имел место быть? — прошипела она. Женщина была очень рассержена. Но и я тоже. Я ей сказала, что вчера около десяти вечера на задней лужайке террасы. Так уж получается, что вчера вечером я была в обществе Кент Кларк. Давайте спросите ее. Будто по заказу появилась продюсер собственной персоной. Скажите этим чрезвычайно неприятным женщинам, где я была прошлым вечером, попросила Кассандра. Со мной, конечно ответила Кларк. «У вас брали интервью для документального фильма. А что?» «Да меня тут обвиняют в запугивании одной из здешних официанток», пояснила та. «Я этого так не оставлю. Сама прослежу, чтобы эту молодую особо уволили». «Черт», пронеслось у меня в голове. «Но почему?» не поняла Кларк. «Их спросите», бросила Кассандра, быстро удаляясь. «Я понятия не имею». «Дамы?» — Кларк уставилась на нас поверх своих шикарных солнечных очков. «Полагаю, здесь произошла какая-то ошибка», — произнесла Мойра. Я не сказала ни слова, я знала, что видела. «Если вы явились сюда создавать проблемы, дамы, то советую вам просто уйти. Эта конференция только по приглашениям, а я не припоминаю что-то, чтобы видела ваши имена в списке Джаспера». «А как люди получали приглашение на это мероприятие?» — спросила я, но Кларк просто ушла. «Ты ведь уверена, так?» — повернулась ко мне Мойра, когда Кларк уже была вне пределов слышимости. «Нет, не отвечай. Что же я за подруга такая?» «Конечно же, ты уверена. А женщина это лжет. И этот факт делает лгунь ей, и Кент Кларк тоже. Я вот тут подумала про свой список. Я больше никогда не стану вмешиваться в чужие дела, будет неплохим пунктом, сказала я. Мне было страшно возвращаться к Виктории по карате и сообщать ей то, что мы выяснили. Но мне не нужно было волноваться. Когда мы вернулись в холл, и Виктории и Габриэлы там уже не было. Официант передал нам записку, в которой сообщалось, что Габриэле стало нехорошо, и Виктория повезла ее домой. Как сказал официант, «Она свяжется с нами позже». «И что теперь?» — поинтересовалась Мойра. «Думаю, нам стоит убраться отсюда на некоторое время», — предложила я. «Возьмем на прокат какой-нибудь транспорт и поедем осматриваться». «Вот так бросать вызов Кассандре было плохой идеей, и поэтому нам бы лучше исчезнуть на некоторый срок». «Наверное, ты права», — согласилась Мойра. «Мне и думать противно о том, что эти ужасные тетки били Габриэлу. Я имею в виду, что это так вышло. Но мы сделали, что могли. Даже если она бессовестно соврала, это может дать ей время поразмыслить над тем, что ты видела ее, и, возможно, она больше так не поступит. Так что да, поехали осматриваться. Мы ведь за этим сюда приехали. Так мы и поступили. Взяли на прокат автомобиль марки Сузуки и весь день катались по окрестностям. Я не стану утверждать, что здесь, на рапа невозможно потеряться. Это я вскоре выяснила на собственном опыте. Но на острове не так много дорог. Единственная асфальтированная трасса огибает все побережье, прорезая внутреннюю часть острова только у пойки. Мы исследовали одну Аху за другим. Везде Муаи были опрокинуты, большинство лицами вниз. Мне казалось просто невероятным, что люди одолели такие огромные расстояния, чтобы высечь и переместить эти гигантские каменные изваяния, а потом взяли и повалили их. Хотя даже будучи опрокинутыми, они все равно возвышались над всем. Остров Рапануи принадлежал им». «Печально, не так ли?» — произнесла Мойра. «Рори сказал, что они еще долгое время продолжали хоронить ваху своих мертвых. Интересно, Есть ли в этих платформах еще тела? Вероятнее всего, их оттуда давно уже убрали, покачала я головой, и мы двинулись дальше. Наш тур по острову закончился на пляже Анакена, где, по преданию, Хоту-Матуа впервые высадилась на берег, и где Тур-Хейрдал разбил лагерь пятьдесят лет назад. Там тоже находился Аху. Аху-Нау-Нау где расположились семь муаи, из которых четыре были с рыжими пучками волос на макушках. А на склоне холма стоял одинокий муаи, посвященный Хейердалу. Перед нами раскинулся великолепный песчаный пляж, вдоль которого росли пальмы разных размеров. Это были единственные пальмы, которые я видела на острове. Учитывая то, что по совету Мойры мы захватили с собой купальники, мы решили поплавать в волнах прибоя. «Ты была права, Мойра», — довольно сказала я. «Именно для этого мы сюда приехали, а не за тем, чтобы наблюдать за психами на конференции». «Точно», — улыбнулась она. «Пункт для списка. Я буду каждый год отдыхать в каком-нибудь замечательном месте», — выдала я. «Как насчет такой позитивной записи?» «Не похоже это на тебя», — удивилась Мойра. Ну наконец-то ты начинаешь проникаться обстановкой. Ты действительно понимаешь, что большинство людей ездят в отпуск каждый год. Кажется, ты и остальные мне что-то такое говорили раньше, протянула я. Вот на этот раз запомни: думаю, и на конференцию мы не вернемся раньше вечера, так что опять пообедаем в городе. Так мы и сделали. Но каким-то образом. Щупальца Конгресса дотянулись до нас и здесь, на этот раз в лице Гордона Фейеруэтера и его семьи. Мы сидели на веранде приятного ресторанчика, когда вошли Фейеруэтер, Виктория и милая девчушка, лет 7-8, которую они представили как свою дочь Эдит. С ними был молодой человек, которого фейруэтер представил как своего помощника. Звали его Кристиан Хотус. И мать Виктории Изабелла. Семейство разместилось за соседним столиком. Это очень хорошие люди. Они постараются помочь мне с Габриэлой, пояснила Виктория. На ней была повседневная одежда, как и на большинстве местного населения. Саронг, индонезийская национальная одежда, и короткий трикотажный топ, оголявший маленькую черепашку, вытатуированную вокруг ее пупка. Мы не встречались. — спросил Фейруэтер. — Вы кажетесь мне знакомый. Тебе не понравится ответ на этот вопрос, — вставила Виктория. — Ты их видел вчера на каменоломне. Кроме этого, боюсь, что и они тебя тоже видели. Фейруэтер застонал и спрятал лицо в ладонях. — Я ни за что и никогда не буду извиняться перед Робинсоном, но вот у вас я бы хотел попросить прощения, — сказал он. «Вы же просто осматривали каменоломню. Уверен, вам все это было очень неприятно». «Да все в порядке», — отмахнулись мы. «Говорю же, они милые», — улыбнулась Виктория. «Возможно, вы не будете так больше думать, когда я вам расскажу, что случилось, когда мы поговорили с Кассандрой», — покачала я головой. И я описала всю эту грязную историю. «Мне все равно, что она обо мне думает». Но она сказала, что сделает так, чтобы Габриэла уволили, и я сильно обеспокоена тем, что могла только ухудшить ситуацию. Не стоит корить себя, произнес Феруэтер. Боюсь, Габриэла уволилась сама. Мы попросили ее подождать с решением отказаться от участия в фестивале, и она согласилась, по-моему, подождать до завтра, но она настроена крайне решительно и не станет объяснять, почему, даже своей матери, вздохнула Виктория. «Если у вас ничего не получилось из разговора с той женщиной, а Габриэла ничего не хочет нам говорить, я просто не знаю, что еще мы можем сделать. Давайте больше не будем об этом», — покачала она головой. Мы стали разговаривать об острове и о том, что видели воронга в тот день. Мы обе были едины в том, что просто обалдели от представившегося перед нами вида. «Несмотря на то, что большую часть времени нам пришлось подбадривать Дэйва Медокса. «Гордон считает, что Оронго — ужасно печальное место», — сказала Виктория. «И это на самом деле так, если хорошо знаешь историю», — подтвердил он. «Но фестиваль Топати, возразила Мойра, — разве он не происходит в Оронго, хотя бы часть его? Разве это не праздник?» «Да, конечно». И когда-нибудь наша дочь станет его королевой, кивнула Виктория, обняв Эдит. Я люблю этот остров и людей. Я считаю, что женщины здесь особенно привлекательны, рассмеялась она. Я в творческом отпуске в этом году заканчиваю книгу об этом, продолжила она. Но обычно мы живем здесь только часть года, а часть проводим в Австралии, где я преподаю сейчас. Поскольку я очень люблю рапа Нои, то просто не могу игнорировать тот факт, что у него трагическая история. Возможно, вы не знаете, но 30 тысяч лет назад это был богатый тропический рай. Здесь росло огромное количество растений, пальмы были высотой 80 футов. Даже 15 столетий назад, когда человек впервые высадился здесь, это был достаточно плодородный край, если не такой же, как и другие острова Тихого океана. «Что произошло?» – спросила Мойра. «Все деревья на острове вырубили в течение нескольких столетий за время обитания здесь человека. Прежде всего, это очень маленький остров. Численность населения увеличивалась. Была нужна древесина для постройки лодок, домов, для обогрева. И мы полагаем, что в течение нескольких веков Большая часть леса была необходима для перемещения Муаи из каменоломни вниз к соответствующему Аху. Конечно, были и другие причины. Крыса, например, питавшиеся пальмовыми орехами. И так здесь жили самые лучшие мореплаватели, которых мог дать древний мир. Но у них не было леса, чтобы строить лодки. Они не могли покинуть остров, даже если бы захотели этого. Население увеличивалось до той поры, Когда остров уже просто не мог прокормить их. Последовал голод. Разразились войны между племенами и отдельными кланами, вероятно, из-за ресурсов. Вот когда Муаи были опрокинуты. Существуют некоторые факты, свидетельствующие о случаях каннибализма, хотя меня на этот счет полностью не удалось убедить. Мир строителей Муаи в сущности исчерпал себя. Но их сменили люди. «Поклоняющиеся человеку птицы, разве не так?» — сказала Мойра. «Разве не об этом я слышала сегодня утром?» «Да, это так, но подумайте. Эти ритуалы были приурочены к прилету птиц. Правда, что птицы и их яйца являются хорошим источником пропитания. Но, что более важно, птицы прилетают в то же время, что и косяки большого тунца приплывают на глубоководье к побережью. А теперь представьте, что хороший улов тунца мог бы прокормить много народа, но нет леса, нет лодок, нет тунца. Я полагаю, что те, кто участвовал в этих ритуалах, наверняка слышали старые рассказы про наплыв тунца. У людей, живущих здесь, очень богатые традиции устного повествования. Так вот, они здесь застряли на острове без средств к существованию, но знают, что когда-то, давным-давно, они могли плавать на лодках и ловить рыбу. «Какой кошмар!» – ужаснулась Мойра. «Но все стало еще хуже», – вмешался в разговор Кристиан. «Угадайте, почему». «Держу пари, мы объявились», – предположила я. «Именно», – подтвердил Фейруэтер. «Прибытие европейцев. Это, по существу, уничтожило культуру рапа Нуи», буквально за одну ночь. По документам, первым европейцем, посетившим остров, был голландец Джозеф Рогевен. Он высадился здесь в 1722 году на Пасху, отсюда и название. В то время муаи все еще стояли на своих хаху. Испанцы заявили свои права на остров в 1770 году. После этого нанес визит Кук, а затем французы. К моменту приезда в 1804 году русского мореплавателя стояло всего около 20 аху. После этого остров стал открытым для всех. Разные люди захватывали остров по коммерческим причинам, да и работорговцы регулярно совершали налеты. Одно особенно ужасное событие произошло в 1862 году. Все трудоспособные мужчины острова, включая жрецов и даже Арики и Мау, были похищены и увезены для работ на Гуановых полях в Перу. Многие там погибли из-за ужасных условий. Христианство еще не было завезено на Арапануи. Священники стали приезжать на остров с 1864 года, а оставаться с 1866. Но епископ Таити, когда услышал об их бедственном положении, Настоял, чтобы островитян вернули домой. Очень немногие вернулись, а те, кому удалось, привезли с собой оспу. Очень быстро численность населения острова сократилась буквально до 110 человек, тогда как до этой катастрофы на острове было от 10 до 15 тысяч жителей. «История эта ужасна по многим причинам», продолжил Фейруэтер. «Жуткое обращение», И гибель людей от Оспы, конечно. Но подумайте только о том, что погибло вместе с ними. Семейные истории, народные предания, мифы, которые они ценили. Секреты, хранимые этими семьями. Даже их письменный язык, ронга-ронга, был утерян. Как все это грустно, печально вздохнула Мойра. Так вы собираетесь принять приглашение Робинсона на его выступление? «Оно будет завтра вечером». «Еще не решил», — пожал он плечами. «Там будет мой коллега, Рори Карлайл. Мы тянули жребий, и ему не повезло, так что Рори придется теперь отдуваться за всех нас, кто здесь работает». «Мы виделись с ним», — сказала я. «И он не очень хорошего мнения об этом конгрессе. Говорит, что это сборище помешанных фанатиков». «Поверьте Рори на слово». «У него всегда найдется острое словцо», — рассмеялся Феруэтер. «Он замещает меня в Мельбурнском университете, пока я в творческом отпуске». «А разве он не работает с вами на пойке?» — поинтересовалась Мойра. «Да, это так», — подтвердил Кристиан. «Мы все там трудимся». «Кстати, арори В отеле позапрошлым вечером был человек по имени Филиппа Типана, вспомнила я. Он предсказал Рори, что кто-то умрет на одном конкретном месте. Выражение лица Виктории по карате стало испуганным, затем встревоженным. «Не нравится мне это», — произнесла она, посмотрев на нахмурившегося Кристиана. «Мы вели разговор на английском языке, поэтому мать Виктории не поняла ни слова. Но теперь Виктория перевела сказанное для нее. Пожилая женщина беспокойно поежилась». «Да ладно вам всем!» — попытался развеять атмосферу Феруэтер. «Это просто чепуха какая-то!» «Не уверена», — возразила Виктория. «Бывали уже прецеденты». «А случай с мотоциклом? Авария?» — сказал Кристиан. «Да», — кивнула она и повернулась к нам. «Не хочу вас пугать, но время от времени здесь происходят странные вещи. Некто однажды сделал похожее предсказание — о происшествии в конкретном месте на дороге. И в тот самый вечер двое молодых людей, катаясь на мотоцикле, потеряли управление и разбились на том самом месте. Совпадение, отмахнулся Феруэттер. Ты же добропорядочная католичка, не следует такое говорить. Я не католичка, возразила та. Тогда почему за все пять лет, что мы с тобой вместе? ни разу не пропустила утреннюю мессу по воскресеньям», — улыбнулся он. «Я рапануйская католичка», — пояснила она. «Это разные вещи». «Мы вчера видели церковь», — вспомнила я. «Думаю, я понимаю, что вы имеете в виду». «Приходите на мессу в воскресенье», — предложила она. «Вам еще понятнее станет. Я бы не стала игнорировать то, что говорит Филиппе Тепана». «Он очень влиятельный человек в своей семье. Думаю, вы бы назвали его патриархом», – вставил Кристиан. «Мы с его семьей родственники по материнской линии, и могу вам сказать, люди считают, что он на самом деле обладает некими духовными силами». «Гордон смеется над рапануйскими католиками», – сказала Виктория. «Такие люди, как Филипп и Тепана, посещают мессы каждый день, но когда уходят оттуда...» Они также молятся духом острова и их семейному акуаку. -аку. Мы не видим ничего противоестественного в этом, так ведь, крестьян? Нет, не видим, кивнул молодой человек. По крайней мере, старшее поколение. Эдит начинала уже елозить на стуле, так что было очевидно, пора уходить. Напоследок Виктория сказала, если Гордон все же решит пойти завтра, я надеюсь, вы будете держать его в узде, и не дадите распускать язык. «Задача не из легких», — рассмеялся Кристиан.